Глава 13. Метафора. С чем сравнить? Из этой главы вы узнаете, почему образы так живучи, как сравнивать несравнимое, как любой предмет в радиусе одного метра от вас может заговорить. После прослушивания этой главы вы сможете повысить убойную силу вашего слова, поставить метафору на службу вашему месседжу использовать фразы-триггеры для создания метафоры в моменте. Также в этой главе садовый шланг Рузвельта, дырявый зонт Буша, марафон патриарха Кирилла и камасутра Радислава Гандапаса. «Если горит дом соседа». Каждый день в мире идет битва за внимание, и главное оружие в этой битве — метафора. Осенью 1940 года президент Франклин Рузвельт выиграл словесные баталии в Конгрессе при помощи садового шланга. Никто не хотел обращать внимание на войну за океаном, никакие призывы помочь союзникам в борьбе с нацизмом не имели силы. И тогда Рузвельт нашел метафору, которая переломила ход событий. Он сказал, если горит дом соседа, а у тебя есть садовый шланг, одолжи его соседу пока не загорелся и твой дом. Более 100 миллиардов долларов было выделено по программе Ленд-Лиза, чтобы помочь соседу потушить пожар. Давайте разбираться, что такое метафора и как она работает. Метафора — это образное сравнение. Выражение в переносном смысле. В основе любой метафоры сравнение предмета или ситуации с другим предметом или ситуацией на основании их общего признака. Конечно, не всякое сравнение метафорично, но метафора — это всегда сравнение. Скрытое, опосредованное, зашифрованное, образное. Можно сказать, что метафора — это картинка в речи. Она делает далекое близким, сложное — простым, туманное — ясным. Как еще было Рузвельту объяснить конгрессменам и налогоплательщикам, что война за океаном — это их война. Нужно было взять образ из близкой им реальности и связать его с призывом о помощи. Метафора, связка, месседж. Понятие частной собственности у американцев в крови. Образ своего дома почти свят. Отношение одалживания — лендинг, или сдачи в платную аренду — лизинг, повседневность. Согласитесь, советскому человеку была бы чужда идея отдалживания шланга. Шланги в коммунальной квартире все общие. И если горит комната соседа, считай, что ты уже сгорел. Какой там ленд-лиз? Не все метафоры одинаково убедительны для всех аудиторий. Поэтому шланги разные нужны. Поговорим о типах метафор. Если не вдаваться в филологические дебри, можно выделить два типа – простые и развернутые. Простая метафора – это разовое сравнение с предметом окружающей действительности. Одна идея, одно свойство предмета, одна метафора. Вспомните, чуть ранее я использовал простые метафоры «оружие в битве за внимание» и «картинка в речи». Вместо оружия и «картинки» могли бы быть «клей», кирпич, гвоздь, да любой предмет с нужным мне свойством. Схема здесь простая. Первое. Берем нашу идею, то, что нужно определить через метафору. Второе. Выделяем в ней одно свойство, то, на чем мы хотим сделать акцент. Третье. Находим предмет с тем же свойством. И четвертое. Проводим параллель между идеей и предметом. Допустим, мы хотим определить человека через метафору. Выделяем в человеке нужное нам свойство, скажем, быстрота реакций. Затем находим в окружении предмет, который на 100% ассоциируется у нашей аудитории с быстротой. Быстрый как что? Быстрый как ветер? Как пуля? Как молния? А может, как конница буденова, Как шутка Урганта? Как тренинг Кукушкина? Обратите внимание, что ветер, пуля и молния будут понятны всем, но могут именно поэтому звучать шаблонно. Про Буденного вы будете говорить с аудиторией 80+, про Урганта с московскими хипстерами, а Кукушкина вы будете склонять исключительно в аудитории российских бизнес-тренеров. Конкретика в виде имен, цифр или названий помогает заточить метафору под вашу аудиторию и сделать ее более оригинальной. Кто не знает, Марк Кукушкин — это шумахер в мире тренингов, а его программы — как гонки Формулы-1. Потренируйтесь, возьмите за константу вашу идею и попробуйте подобрать к этой идее такой предмет из окружающей действительности, чье свойство будет наилучшим образом иллюстрировать вашу идею. Поехали. Представим, что ваша идея — это метафора. Свойство, которое вы хотели бы выделить, — это сила, предмет — которые вы берете для иллюстрации этого свойства, — оружие. И вот получается метафора. Метафора — это ядерное оружие в битве за внимание. А теперь давайте представим, что вы хотите поговорить не о силе метафоры, а о ее прилипчивости. Тогда вы выбираете клей как предмет для иллюстрации этого свойства. И тогда метафора звучит у вас так. Метафора — это клей-момент для памяти. Ну, представьте, что вы выделяете свойство метафоры как стройматериала и, например, выбираете кирпич как предмет, который иллюстрирует это свойство. Тогда придумайте прямо сейчас, как бы звучала, собственно говоря, ваша метафора. А я пока перейду к другому примеру с пресловутой противоракетной обороной. Например, я хочу, говоря о ПРО, выделить его свойства дырявости, ну, то есть ненадежности. Тогда я беру предмет, например, дырявый зонд и сочиняю метафору ПРО как дырявый зонд. Если же наоборот, я хочу подчеркнуть прочность противоракетной обороны, то я беру, ну, например, замок в качестве предмета окружающей действительности, который обладает тем же свойством. И тогда моя метафора будет звучать так. ПРО — это стальной замок для нашего неба. Представьте, что вы хотите подчеркнуть дороговизну ПРО и берете в качестве предмета, который иллюстрирует это свойство, Колодец. Вот как тогда бы вы соединили в одной метафоре про ее дороговизну и колодец? Попробуйте изобрести эту метафору, и я думаю, что после этого вам будет окончательно понятно, как мой генератор метафор работает. А что же такое развернутая метафора по сравнению с простой? До этого мы с вами, по сути, практиковали метафоры простые. В простой метафоре одна параллель, а в развернутой таких параллелей несколько. Простая метафора чаще про предмет, а развернутая — про ситуацию. Вспомните Рузвельта. В его ситуативной метафоре как минимум три параллели. Ленд-лис лиз это садовый шланг, пожар — это война, соседи — это европейцы. Развернутая метафора похожа на киноленту, а простая — на отдельный кадр в этой киноленте. Когда патриарх Кирилл в 2011 году напутствовал выпускников московских школ, он использовал метафору жизни как марафона. В ней люди — бегуны, выпускной — это старт, карьера — бег. Параллелей возникало такое множество, что вокруг них можно было строить целую речь. Кого-то заносит на повороте, кто-то спотыкается, кого-то толкнул соперник, — говорил патриарх. Тут и про допинги можно вспомнить, и про волю к победе, и про второе дыхание. И вот через 7 минут 2000 выпускников стоя аплодируют самому непопулярному среди молодежи оратору — представителю церкви. Проповедь — это скучно, но речь с развернутой метафорой хм, устоять невозможно. Александр Шумович, партнер агентства Eventum Premo, в специальном интервью для этой книги рассказал о том, как старые истины могут звучать по-новому благодаря метафоре. Часто корпоративные заказчики просят транслировать месседж о том, что успех — это всегда коллективное достижение. Ты не можешь быть успешным без других. И вот на одном из мероприятий мы взяли за основу метафору футбола. С одной стороны, нужно было рассказать про скучный бизнес, с другой – мы задействовали яркую сквозную метафору, чтобы держать внимание. В частности, про работу арбитра рассказал на тот момент самый известный в мире рефери Пьер Луиджи Калина. Люди в зале не работали арбитрами, далеко не все даже футболом интересовались. Но идея командной игры и командных решений звучала убедительно благодаря яркой аналогии. Рецепт у развернутой метафоры тот же, что и у простой. Только вместо предмета оружие, клей, кирпич чаще используется ситуации. тушение пожара, марафонский забег или романтическое свидание. Кстати, вы наверняка слышали о том, что публичное выступление похоже на занятие любовью. Оратор выступает в роли мужчины, независимо от его биологического пола, а аудитория в роли женщины. Публичное выступление — это секс во всех оттенках от флирта до оргазма. На этих параллелях построена книга «Камасутра для оратора» Радислава Гандапаса. Таким образом, развернутая метафора может быть основой не только для речи, но и для целой книги, а иногда и судьбы. Вывод напрашивается сам собой. Хотите добиться внимания? Ищите свою метафору. Метафоры, которые можно потрогать. В 2001 году президент Буш предложил создать систему глобальной противоракетной обороны. Идея проекта захватывала дух, хотя в самих США нашлось немало критиков глобальной про. Многие эксперты приводили сложные выкладки, рисовали графики и диаграммы, чтобы доказать безнадежность затеи Буша. Но все казалось бесполезно. Американская военная машина готовилась к новому рывку. И тут на горизонте появился Джеффри Паттерсон, профессор из штата Висконсин в дешевом серо-зеленом пиджаке и с усами. Хотя запомнился он не усами и пиджаком, а тем, что хорошо подготовился ко встрече с журналистами. После вопроса о надежности противоракетной обороны Паттерсон достал черный раскладной зонт и сказал «Буш хочет глобальную ПРО, но это невозможно. В лучшем случае она будет похожа на этот зонтик». Тут профессор раскрыл зонт с дюжиной больших дырок. «Вы же не пойдете под дождь с таким зонтиком? Кому нужна дырявая оборона?» — сказал Паттерсон. Зонд произвел эффект ракеты, которая пролетела сквозь ПРО и взорвалась прямо в овальном кабинете. СМИ растиражировали эту метафору так быстро, что она стала доминировать в информационном поле уже на следующий день. Через несколько месяцев проект «Глобальный ПРО» был заморожен, если не сказать похоронен. Чего нельзя сказать о метафоре дырявого зонта? В мировом общественном сознании она живет уже десятки лет. Осенью 2019 года министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, «То, что сегодня создается на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии этот зонтик противоракетной обороны, получается дырявый». Самые мощные метафоры те которые сопровождаются демонстрацией предметов, когда вы не просто упоминаете предмет в речи, а держите его в руках. Этот предмет можно изготовить заранее или заметить в своем окружении. Дальше знакомая вам схема. Идея, свойство, предмет, метафора. Вот начало тренинга по стресс-менеджменту. Ведущий стоит со стаканом воды в руке, и говорит, обращаясь к участникам тренинга. Сколько весит этот стакан? 100 граммов? 300 граммов? Абсолютный вес стакана не имеет значения. Значение имеет, сколько времени я держу его в руке. В первые секунды это может и 100 граммов, но через минуту уже 300 граммов, а через час килограмм, а через день у меня отсохнет рука, и я уже не смогу думать ни о чем другом, кроме этого стакана. Наши тревоги как этот стакан воды. Потревожьтесь пару минут, и ничего не изменится. Начните тревожиться сутками, и очень скоро вы не сможете думать ни о чем другом. Ваша жизнь превратится в кошмар». Вы удивитесь, как много можно сделать, держа стакан воды в руке. Главное — найти связку между своей идеей и свойством этого предмета. Мне доводилось видеть представителя перестраховочной компании, который вышел на сцену с бумажным стаканом. Зрители видели, как из него капала вода. «Представьте», — сказал он, — «что-то случилось, и над вашим бизнесом нависла угроза полного краха. Возможности страховой компании не безграничны». Конечно, вы сами можете попробовать заделать дыру, но обычно с этим лучше справляются перестраховочные компании. В этот момент оратор берет целый бумажный стакан и вставляет в него дырявый. Течь прекращается. Воля. Если вы занимаетесь факторингом или хеджируете риски, уверен, вы придумаете свой фокус со стаканом — Испытайте свои силы, возьмите за константу предмет и попробуйте отыскать в нем свойства, которые наилучшим образом иллюстрируют вашу идею. Если хорошенько подумать, то у листа бумаги или стакана воды тысячи свойств, и каждый из них может служить опорой для вашей метафоры. Давайте посмотрим, как это работает. Представьте, что ваша идея, которую вы хотите донести до вашей аудитории, Это идея тревоги. Общее свойство между идеей тревоги и стаканом воды — это ощущение тяжести. И вот как вы соединяете это в метафоре. Ваши тревоги, как этот стакан воды. Представьте, что вы хотите соединить идею знания и предмет стакан воды. Общее свойство между ними — место для жидкости. Классический пример — Если ваш стакан знаний полон, куда вы будете добавлять? Представьте, что вы соединяете точку зрения и тот же самый стакан воды. Здесь вас интересуют общие свойства под названием преломление света в воде. Тогда метафора будет звучать так. Ваш взгляд преломляется как луч света в зависимости от того, через что вы смотрите. А теперь давайте представим, что вы пытаетесь играть с листом бумаги, как с предметом метафоры, и у вас есть идея эффекта речи. Общее свойство между эффектом речи, точнее его отсутствием, и чистым листом бумаги — это идея или свойство пустоты. Тогда метафора будет звучать так. На этом листе воспоминание о вашей речи, он чист. Табула раса. Теперь давайте попробуем продолжить нашу игру с листом бумаги, но представим, что наша идея — это искривление пространства. Общее свойство между листом бумаги и идеей искривления пространства — гибкость. Тогда метафора, кстати говоря, она из фильма «Интерстеллар», будет звучать так. Лист кажется двумерным, но если его согнуть, дальше, я думаю, вы понимаете как можно проиллюстрировать искривление пространства при помощи листа бумаги. Возьмем идею страха и тот же предмет лист бумаги. Здесь нас интересует общее свойство холодная белизна. Страх, лист бумаги и холодная белизна. Попробуйте мысленно соединить одно с другим и получить свою метафору. Предметы-метафоры – это проще, чем вы думали. Вам не нужно вытаскивать на сцену весла или пчелиные улья, хотя, честно признаюсь, и такое у меня бывало, я был свидетелем. Чтобы удержать внимание аудитории, не нужно всего этого реквизита. Более того, заготовки могут попахивать нарочитостью, и если вы не профессиональный шоумен, лучше используйте предметы, находящиеся вокруг вас. Мой личный рейтинг топ-5 универсальных подручных средств, которые могут служить метафорой. Это стул, бумага, стакан воды, телефон, ботинок. А вот топ-5 фраз-триггеров, которые помогут вам быстро запустить воображение и найти связку между свойством предмета и вашей идеей. Это похоже на «это как если бы вы», «это все равно что», Это можно сравнить с. Представьте себе, так вот. Приведу пример, как можно соединить подручное средство в виде табуретки на трех ножках и фразу триггер. Представьте, что вы обращаетесь к своей аудитории с идеей о том, что в презентации всегда три элемента: это настрой оратора, его тема и его аудитория. И тогда вы говорите. Друзья, посмотрите на эту табуретку. У нее три ножки. Если в вашей презентации не продумана цель а, или аудитория или настрой оратора, то вы как бы теряете одну из ножек табуретки, и она неизбежно падает. Из прошлых глав вы знаете, что худший враг внимания — абстрактность. Лучший друг — конкретность. Поэтому, если вы скажете «главная любовь», вы тут же потеряете внимание. А если скажете «главная морковь», это будет хорошим началом. Сочность, длина, цвет, твердость — Вот секрет успеха любой метафоры. Не повторяйте чужих метафор, изобретайте собственные. Заучивать метафоры бесполезно, гораздо лучше учиться создавать их на ходу. А заучить можно стихотворение Бальмонта кинжальные слова. Погуглите, насладитесь силой метафоры. Практикум. Сформулируйте месседж, который вы хотели бы передать своей аудитории. Возьмите в руки любой предмет в радиусе одного метра. Подумайте, какое свойство этого предмета лучше всего иллюстрирует ваш месседж. Сделайте связку между свойством этого предмета и своим месседжем.